Как было сказано выше, неписание стихов, длившееся всю вторую половину 1920-х годов, сменилось новым поэтическим подъемом после поездки в Армению в 1930 году. Армения, древняя кавказская страна, произвела на Мандельштама сильное впечатление. Циклом стихотворений «Армения» Начался его новый творческий период. Липкин запомнил, как Мандельштам читал ему в Старосадском стихи об Армении. Читал Мандельштам, всецело отдаваясь, как всегда, звучащему поэтическому слову. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении. Читает высоко, с бессмолочным чванством задрав голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал. Примечание. Липкин. Страница 381. Конец примечания. Воспоминание об Армении. Желание вновь вернуться туда, отразилась не только в начатой в Старосадском переулке новой прозе, но и в написанных там стихах, в частности, в «Концоне» 26 мая 1931 года. «Концона» «Неужели я увижу завтра? Слева сердце бьется, Слава, бейся!» «Вас, банкиры горного ландшафта! Вас, держатели могучих акций Гнейса!» «Там зрачок профессорский Орлиный!» «Египтологи и нумизматы!» «Это птицы сумрачно хохлатые, с жестким мясом и широкою грудиной!» «То Зевес подкручивает с толком золотыми пальцами краснодеревца» Замечательные луковицы стекла, прозорливцу дар от псалмопевца. Он глядит в бинокль прекрасный Цейса, дорогой подарок царь Давида. Замечает все морщины гнейсовые, где сосна и деревушка гнида. Я покину край гипербореев, чтобы зрением напитать судьбы развязку. Я скажу села начальнику евреев за его малиновую ласку. Край небритых гор еще не ясен, Мелколесье колется щетина, И свежа, как вымытая басня, Да оскомена зеленая долина. Я люблю военные бинокли С ростовщическую силой зрения. Две лишь краски в мире не поблекли, В желтой — зависть, В красной — нетерпение. нетерпенье. Имеется Комментарий Мандельштам Надежды Яковлевны к этому стихотворению. Смысловая проблема. Что это за край небритых гор? Палестина? Начальник евреев. Или Армения? Младшая сестра земли иудейской. Египтологи и нумизматы. Это сборное воспоминание об ученых-стариках Армении, настоящих европейцах, и гораздо более похожих на ученых, чем те, с которыми мы сталкивались в Москве. Пейзаж близок к Армении, хотя до да, оскомины зеленая долина не слишком характерна. Об отсутствии ярких красок в Армении смотрите в путешествии «Одни опресноки». Такие зеленые долины принадлежат скорее морскому климату. Скорее всего, это сборный ландшафт среди земноморских культур. «Кансона» — стихотворение о зрении, причем это не только физическое зрение, но и историческое. Оно складывается из следующих психологических предпосылок «невозможность путешествия», «жажда исторической земли», Скоро Москва будет названа буддийской. Обида на ограниченность физического зрения. Глаз хищной птицы, равный стеклам бинокля Цейса. Где-то в Армении мы забавлялись, разглядывая даль в бинокль Цейса. Физическое и историческое зрение. Краски в мире заглохли, но на исторической земле они есть. Малиновая ласка. Зеленая долина. Здесь вожделенное путешествие осуществляется усилением зрения, похищением зрения хищной птицы, бинокля, обострением чувств. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов страницы 259-260. Конец примечания. По мнению Надежды Мандельштам, упомянутая в консоне малиновая ласка восходит к колориту картины Рембрандта Возвращение блудного сына. Поэт, побывавший в Армении, на библейской земле почувствовал себя вернувшимся на историческую и духовную родину. Существуют различные трактовки содержания Мандельштамовской консоны. Отметим сначала, что консона, как стихотворная форма, это прежде всего и в большинстве случаев любовная песнь. В финальной части консоны Обычно помещается обращение к персоне, которой стихи посвящены. В Мандельштамовской консоне в последнем стихе упомянуты две краски, красная и желтая, которые мы встречаем в описании Армении и в путешествии в Армению и в цикле Армения. Сравните всех-то цветов не осталось лишь сурик да хриплая охра, Армения — библейская земля. Ноев Ковчег окончил свой путь на горах Араратских и желание автора стихотворения «Покинуть край Гипербореев» в греческой мифологии Гипербореи народ, живущий на далеком севере, и вернуться на землю младшей сестры земли иудейской — четвертая проза, вполне корреспондирует с притчей о возвращении блудного сына. Сравните в четвертой прозе, и я бы вышел на вокзале в Иревании с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой, моим еврейским посохом, в другой. Мандельштам, видел глубокую исторически-культурную связь между Арменией и землей Израиля. Маленькая кавказская страна с трагической судьбой. Форпост иудео-христианской цивилизации на востоке. Древнееврейское слово «села», правильное «села» и с ударением на первом слоге, согласно авторитетным источникам, имело значение пометки, указания на особенности произнесения текста в определенных местах, в частности, усиление голоса или на характер исполнения музыки во время богослужения. Слово это встречается 71 раз в псалмах и еще только три раза в книге пророка Авакума. Фрейдин и Василенко Указывают, что они встретили это слово на русском языке лишь в книге псалмов в двуязычном древнееврейско-русском издании «Священных книг Ветхого Завета», выпущенном в Вене в 1877 году. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарии к стихам 1930-1937 годов. Жизнь и творчество Осипа Эмильевича Мандельштама Воспоминания, материалы к биографии Страница 210, примечание 1 Конец примечания Естественно, Мандельштаму могла быть знакома эта книга. Отец поэта учился в Германии, и в доме были книги, отпечатанные в немецкоязычной Европе. Однако, с другой стороны, известно, что в детстве Мандельштама учили древнееврейскому языку. К нему ходил учитель, знакомивший его с писанием и еврейской историей. Хотя изучение не было глубоким, вряд ли обошли псалмы. Можно предположить, что Мандельштам мог видеть это село и в молитвеннике деда, ведь ему запомнилось, как молился его дед а интересующее нас слово, мы встречаем в молитве «Ашрей», звучащий минимум два раза ежедневно, утром и в дневное время. «Ашрей» начинается словами из Псалма 84 по еврейской традиции, по православной Библии это Псалом 83-й. «Ашрей Йошвей Вейтеха» От Яхаллуха села. Блаженны пребывающие в доме твоем, будут они восхвалять тебя, села. Ашрей, далеко не единственный текст в молитвеннике в Сидуре, где содержится загадочное села. Так, к примеру, среди утренних молитв «Адонай от Иману, Мишгафлану Элохей Яаков села. Господь воинств с нами бог иакова наша плод села или -э Мицар мицетицре роной -э палет -э те -э села, -э ты укрытие мне от врага хранишь меня песни избавления окружишь ты меня села примечание врата молитвы Сидур, молитвенник, Иерусалим, Москва, 5754 год, 1993, страница 52, 33, конец примечания. В отличие от Пастернака Мандельштам духовно ощущал свое еврейство, замечает Липкин. Примечание Липкин, страница 397. Конец примечания. Многообразным связям поэта с еврейской культурой посвящены в частности книги Кациса «Осип Мандельштам. Мускус иудейство. Москва и Иерусалим. 2002 год. Городецкого. Текст и мир на листе Мебиуса. Языковая геометрия Осипа Мандельштама. Версус еврейская цивилизация». Москва, 2008 год, Ваймана и Рувина, Шатры Страха, разговоры о Мандельштаме, Москва, 2011 год. Последнее из упомянутых изданий содержит ряд интересных и точных наблюдений и выводов, отличаясь при этом, к сожалению, также резкими размашистыми и несправедливыми характеристиками других исследователей. Итак, Мандельштамовская села – недвусмысленное указание на псалтырь и, соответственно, на псалмопевца, царя Давида, так сказать, начальника евреев. Выражение «малиновая ласка» передает, вероятно, впечатление от церковного пения которое Мандельштам слышал в Армении. Определение «малиновое» передает красоту звучания. «Малиновое пение» — «сладостное», подобно выражению «малиновый звон». Таким образом, нет, думается, необходимости привлекать для объяснения Концоны картину Рембранта. В пятом четверостише Концоны говорится о желании в конце жизни еще раз увидеть настоящую красоту, зрением напитать судьбы развязку. И, соответственно, и логично, также услышать напоследок прекрасное пение, испытать малиновую ласку псалмопения. Это место консоны, безусловно, связано с концовкой путешествия в Армению. Книгу завершает история пленного царя Аршака, Бывший приближенный царя просит ассирийца, победителя Аршака, дать поверженному царю провести еще хотя бы один радостный день. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния. Давид в консоне наделен острым зрением, Ему принадлежит бинокль Цейса, который он дарит Зевсу. Логично предположить, что представление о дальновидении Давида также связано с книгой псалмов. Возможно, источником для характеристики послужил Псалом 103, в котором развернута широкая панорама мира. Сравните с черновым названием концоны география, в которой, однако, не теряются и мелкие детали. Первое. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облачен славою и величием. Второе. Ты одеваешься светом, как ризою, Простираешь небеса, как шатер. Третье устрояешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Четвертое. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Пятое. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Шестое. Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. Седьмое. От прещения твоего бегут они, от глаз огрома твоего быстро уходят. Восьмое. Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Девятое. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. 10. Ты послал источники в долины, между горами текут воды. 11. Поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. 12. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. 13. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. 14. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. 15. И вино, которое веселит сердце человека, и еле, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. 16. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. 17. На них гнездятся птицы. Ели жилище Аисту. 18. Высокие горы серном, каменные утесы убежище зайцам 19 он сотворил луну для указания времен солнце знает свой запад 20 ты простираешь тьму и бывает ночь во время нее бродят все лесные звери 21 львы рыкают о добыче и просят у бога пищу себе второе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. 23. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. 24. Как многочисленны дела твои, Господи, Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Примечание. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Москва, 1995 год, страницы 577-578. Конец примечания. Сравните в консоне. Замечает все морщины гнейсовые, где сосна или деревушка гнида. Таким образом, упомянутый в Канзоне «дорогой подарок царь Давида» — дар видения. Если в Канзоне, наряду с царем Давидом, упомянут входивший в греческую картину мира «северный край гипербореев», то, вероятно, уместен в стихотворении и Зевес, древнегреческий бог Зевс, правитель мира и творец уподоблен умелому работнику Краснодеревцу. В Палестине Зевс трудно представим. На земле Израиля ему нет места. На Кавказе же, где органавты добывали золотое руно и где страдал Прометей, Зевс вполне органичен. Воображаемое бегство в Кансоне, бегство в Армению, Страну, освященную и библейской, и античной традицией, в желтой зависть, в красной нетерпение. Это не только краски Армении, это и о себе. Это яркие чувства, вырывающие из душевной неволи, пробуждающие душу от московского сна, нетерпеливое желание оказаться снова в Армении, и зависть от щепенца к древнему крепкому народу, трудно и радостно живущему на своей библейской земле.